Глава 17. По крупицам. «Идём, Дэн. Нам здесь больше нечего делать». Тайрен похлопал меня по плечу, направился к выходу, но замер на половине пути, потому как я не торопился следовать за ним. «Погоди. Хочу убедиться, что приговор Нилфорсту привели в исполнение. По сути, советник был лишь пешкой в руках Повелителя Смерти, и как только его план оказался раскрыт, перестал быть важным для Мортониса. Но нельзя исключать вероятность, что он захочет спасти своего верного слугу, который столько лет исправно сливал информацию о каждом шаге наместника и помог хоть на пару минут захватить контроль над провинцией. Мало ли что мог натворить фиатист Лорн, будучи под контролем Мортониса. Даже перед смертью Нилфорст не сломался. Такое впечатление, что ему основательно промыли мозги. «Я не боюсь смерти, в отличие от вас, жалких псов! Она сама возьмет меня за руку и поведет к истинному величию!» заявил советник, когда стражи вытолкали его во внутренний двор. Один резкий взмах меча, и тело Нилфорста, советника-наместника Арликана, рухнуло на кучу соломы. Не было ни показательных речей, ни зрителей, ни прощальной речи. Этот человек и так наговорил много лишнего. Но ничего из того, что можно было бы использовать с пользой. Идем, Тайрин, Теперь нам действительно нечего здесь делать. А впереди еще масса дел». Я был прав, когда считал, что Мортонис не станет сидеть в подземелье, сложа руки, и ждать, пока я сам приду к нему с ключами от ковчега. Повелитель смерти активно действовал, используя свои рычаги. Одного из его помощников мы устранили, куда он попытается ударить в следующий раз. По моему совету, Тайрин решил собрать всех своих и приготовиться к самому негативному сценарию. Наместник также предупрежден. Если Мортонис не смог подчинить его, с большой вероятностью попытается уничтожить... И пусть это его родной отец, такие люди не останавливаются даже перед убийством родного человека. Да и можно ли его назвать человеком после всего, что он натворил? С союзниками вышла паршивая ситуация. Ребята на наотрез отказались покидать Барлеттена и отправляться со мной на борьбу с Повелителем Смерти. Они решили, что защищать родной город куда важнее. Как же они мелко мыслят, ведь Мортанис и есть первопричина их бед. Не будет его, не будет и угрозы городу. «Да, авантюристы могут пошуметь, но я не думаю, что в одиночку им удастся создать много проблем. Выходит, мне придется искать союзников самостоятельно. Да, у меня есть Шпора, Юргит, Кайлана. В конечном счете можно привлечь дядьку, Хвоста и Ястреба. Но будет ли этого достаточно для победы? Дорогу к стойлам проложил через Ярмарочную площадь, чтобы заскочить в несколько лавок, пополнить запасы провизии и расходных материалов. Не стал беспокоить Бартина из-за таких мелочей». Купил все необходимое, оплатил доставку, достоил, и вот тут-то заметил двух людей, с которыми мне уже приходилось встречаться раньше. Высокий светловолосый парень в сверкающих доспехах ожесточенно спорил с торговцем, а его оруженосец стоял рядом и откровенно скучал. «А Я тебе говорю, у нас в столице изготовление щита с геральдикой стоит вдвое дешевле вдвое. Вы тут в глубинке совсем страх и совесть потеряли, если дерёте такие цены. Я буду лично общаться с наместником и обсуждать этот вопрос. «Да хоть к самому императору иди», — отозвался кузнец. «Это особый заказ, ручная работа. Никаких заготовок, еще и дополнительные трудности в гравировке герба на щите. А инкрустация драгоценного камня. Не знаю, что у него за свойства, но за работу я дополнительно возьму золотой и сорок монет серебром, иначе можешь искать другого специалиста». «Солнечный рыцарь!» — я махнул рукой, привлекая внимание воина, но тот удостоил меня лишь мимолетным взглядом и снова повернулся к торговцу — «Ладно, не особо-то и хотелось общаться». «Мы тут надолго, так что если ты хотел поглазеть на рыцаря, придется подождать», — произнес парень. «Кстати, мое Гларио, но тебе должно быть это неинтересно». «Почему же? Я рад знакомству, видел тебя перед гонкой. Я Дэн. Найдешь для меня пару минут?» «Да хоть полчаса», — хмыкнул оруженосец. «Думаешь, здесь дело быстро закончится? Они еще час будут спорить до посинения, пока кому-то одному не надоест». Когда нам понадобилось перековать доспех к турниру, Виральд два часа обсуждал условия работы и оплату. «Виральд твой наниматель?» «Скорее да, чем нет. Его отец, Парис Дельхорн, платит хорошие деньги за то, что я таскаюсь следом за его сыном и вытаскиваю из неприятностей. Знаешь, он отличный воин и толковый парень, но это если касается битвы и походной жизни, а вот в быту полный болван». «Ты бы осторожнее говорил, не боишься, что он тебя услышит?» «Кто Виральд?» Да сейчас, даже если великаны нападут на город, он не сразу это поймет. Наш солнечный рыцарь ведет тяжелейший бой, пытаясь выбить дюжину серебряных монет для своего кошелька. Да, признаю, в последнее время у нас туго с деньгами. Но за каждую копейку Верольд торгуется из принципа. «Не переживай, у меня есть предложение, которое может заинтересовать вас, а заодно и решить проблемы с деньгами». Пришлось выждать еще минут 10, пока спорщики примут решение. Я уже успел прикинуть в уме, что звать такого душнилу в опасный поход не самая лучшая идея, и подумывал над тем, чтобы уйти. Но тут стороны пришли к соглашению, и солнечный рыцарь заметил меня. «Погоди, ты ведь тот самый парень, который участвовал в гонке грифонов». «Он самый. Меня зовут Дэн, я тоже тебя помню. Ловко ты тогда разделался с авантюристами». «Мне не привыкать», — отозвался Виральд и приосанился. «Есть. Попался на мой крючок, пока беседа идет в нужном русле. «Слушай, ты слышала, о Повелителе Смерти? Я собираю отряд, чтобы уничтожить его. Увы, легиона из столицы ждать не приходится, поэтому приходится действовать самим. Ты с нами?» «Откуда мне знать, что ты не прихвостень Мортаниса? Внимательно посмотрел на меня рыцарь, словно пытался заметить зацепку и разгадать коварный план. «У меня есть рекомендательное письмо от самого наместника Арликана. да и за меня вступится много местных». «Так что, присоединишься к нашему походу?» «С удовольствием, но походы — дело затратное. Сам понимаешь, сколько стоит экипировка». «Хорошо, назови свою цену». Я тебе что, девка продажная, чтобы иметь цену?» — насупился Виральд. «Да, тяжело с ним будет, но иначе никак. Легионы сюда никто не пришлет, а надо бы. Потому как, пока Император узнает о проблеме и примет решение, Мортонис станет слишком силен. Нужно действовать сейчас, пока он не восполнил армию скелетов после неудачи в Беловодье. Приходится идти на хитрость и собирать отряд по крупицам. «Пять золотых тебе и еще две с половиной твоему оруженосцу. Провизия полностью на мне». «Шутишь?» «Да один только мой щит обошелся почти в полторы золотых. Речь идет не о каком-то великане или монстре. Мы идем в логово самого Мортониса, так что тут ставки возрастают как никогда». Моё условие – десять золотых и половина трофеев с подземелья. «Кстати, я тоже не согласен с суммой», – вмешался Гваре. «Если уж рисковать головой, то хотя бы за 5 золотых». «Согласен с суммой, а трофеи делим на всех поровну. И потом подумайте не только о деньгах, но и о славе победителей и повелителя смерти. Этот подонок уже пару лет терроризирует две провинции, и никто не может ничего с ним поделать. А тут появляемся мы. Если выгорит, слава о нас распространится по всей империи». «Похоже, я нашел слабое место солнечного рыцаря, упомянув об известности. Я давно приметил, что тщеславие – порог, который глубоко пустил корни в сознании Виральда, а потому воспользовался этим в своих целях. А почему бы и нет, если ради хорошего дела? Я же не повелитель света, так что имею право жульничать в рамках дозволенного». «Идёт», – поразительно быстро согласился Виральд. «Вот и отлично. Честно говоря, не ожидал, что мне удастся так быстро уговорить Виральда». Да, насчет награды за участие я пожадничал, но откуда мне было знать цену, если сам рыцарь отказался ее сообщить? Пришлось угадывать, а тут главное не переборщить. И все равно 15 золотых – огромная сумма, как для двух бойцов, один из которых вообще оруженосец. Надеюсь, их услуги стоят этих денег. В принципе, 15 золотых – не такая уж и большая сумма. Это пару недель назад я считал каждую монетку, а сейчас могу себе позволить развернуться на широкую ногу. «До поры до времени, конечно. Но я и не думаю, что борьба с Повелителем Смерти затянется надолго. А вот насчет трофеев я вообще не подумал. Неудивительно, ведь я иду туда не ради награды, поэтому и мысли были совершенно о другом. Но равная доля для каждого выглядит справедливо. Конечно, если кто-то доживет до того, чтобы получить награду. Так, отогнать тяжелые мысли. Мы победим и точка. Я приложу все усилия, чтобы наш поход завершился триумфом». С Виральдом и его оруженосцем договорились встретиться у Стоил через два дня. А я вернулся к Беляшику, покинул Барлитон и отправился домой. Но сначала решил заглянуть к старине Проксима. Пусть выполняет свои обязанности Оракула и даст мне ответ на важный вопрос. «Шпора, помоги найти вход». Снова Проксима решил скрыться от нежеланных гостей и замаскировал тропинку к храму Оракула. К счастью, у меня есть фея, для которой маскировка не помеха. На этот раз шпора отправилась со мной. Внутри снова никого не было, но, как и в прошлый раз, меня встретил голос Проксима. «Дэн, не думал, что скоро увижу тебя». «А я и не собирался к тебе, но обстоятельства вынудили. Как рука? Все еще не нужна моя помощь?» «Помни, я отвечаю только на самые важные вопросы». «Вот как». Проксима решил гнуть свою линию. «Хорошо, будем играть по твоим правилам, хитрец». «Я хочу знать, как уничтожить святилище». «Ты решил перенести подземелье в другое место?» «Проксима, ты отлично знаешь, о чем я, не ломай комедию. Мне нужно знать, как уничтожить святилище смерти. В каком случае оно будет считаться уничтоженным?» «Если ценности, которые хранятся в святилище, вынесены за его пределы врагами, оно считается разграбленным. А в случае, если пали все защитники святилища, его можно считать уничтоженным». Если хозяин святилища находится внутри во время нападения, он также считается защитником. Я ответил на твой вопрос. А если пойдет повелитель смерти и его святилище, он больше не сможет возродиться? Нет, в таком случае гибель будет окончательной. Конечно, если не найдется тот, кто решит воспользоваться воскрешением, Дэн. Я еще не развился до такого уровня Проксима, и ты это знаешь. Но в любом случае спасибо за замечание. Хотел поблагодарить Оракула и продолжить путь, но в голову пришла одна важная мысль, и я вовремя спохватился. «Погоди, ты ведь не зря маскируешь вход в подземелье. Кто-то другой не смог бы найти к тебе путь, но Повелитель — другое дело. Он был у тебя. Повелитель смерти приходил к тебе». «Это вопрос? Ты же знаешь, что я отвечаю не на все вопросы посетителей». «Можешь не отвечать, я знаю ответ». Повернулся и направился к выходу, но у меня на пути появился Проксима. «Да, Повелитель Смерти был у меня. Так же, как и ты, он задавал вопросы, но ответил лишь на те, которые не нарушают баланс. О чем он спрашивал?» «Я не могу тебе сказать». Да угадай, он хотел знать, кто из нас сильнее». «Верно, он интересовался об этом». Все, Дэн, ты задаешь слишком много вопросов, заходи в другой раз». «Проксима». Шпора появилась из невидимости и вспорхнула с моего плеча. «Я тоже имею право задать вопрос, раз пришла к оракулу. Скажи, повелитель смерти спрашивал об уцелевших храмах богини жизни?» «Умничка, фея. Я бы не смог спросить, но теперь мы сможем вытянуть из Проксима нужную информацию. Неужели он откажет Фи в единственном вопросе?» «Да, он узнавал о храмах, но я дал ответ, который даст понимание и в то же время не нарушит баланс. Ты сказал ему, что уцелели еще четыре храма. Теперь я понимал, зачем Мортонис приходил сюда. И я даже знаю, когда это было, во время его исхода из Орликана. Путь Повелителя Смерти проходил мимо Оракула, и он решил нанести визит Проксима. В таком случае очень может быть, что храмы в Норантоне и Торфусе уже разрушены. Или нет. У меня еще есть шанс успеть туда раньше скелетов. Попрощался с Проксимой и вернулся к Беляшику, который покорно сидел за огромным валуном с покупками на спине и дожидался моего возвращения. Отвести покупки в святилище уже не успеваю, слишком долго. Решено. Скоропортящиеся продукты забрал с собой, часть скормил Грифону, а остальное припрятал под камнями. Вернуться сюда еще успею, а храмы в провинциях империи не ждут. Прикинув возможности, погнал Грифона на север, в провинцию Норантон, а именно в самый северный город империи, Рюйсонфельд. Там среди высоких труднопроходимых гор и заснеженных вершин «Притаился один из храмов богини жизни. Почему он на север, а не в южный Торфус? Ну, я хотя бы знаю путь до границы с Норантоном, а там уже и какой-нибудь город отыскать не проблема. С Торфусом сложнее. Мне придется лететь наугад, спускаться низко опасно, а с высоты Грифоньего полета тяжело разобрать местность. Не хватало отдать Маху и оказаться в Пинамбре, или вообще вылететь за пределы Империи, где нам могут быть не рады». Пролетел над лесом Ерофея, миновал Барлетон и добрался до северной заставы, где сделал привал на отдых. Беляшек пустя креп, но даже под регенерацией нуждался в отдыхе. Лишь через полчаса мы снова поднялись в небо. Но как только пересекли горные хребет и попали в Норрентон, появилась новая проблема. «Д-д-дэн, что-то я замерзла. Шпора появилась из невидимости и поежилась. Да я и сам чувствовал, как руки коченеют от холодного ветра. «Поди ж ты...» все таки климат здесь заметно холоднее. Вероятно, горы закрывают орликан от холодного северного ветра. Иначе не могу объяснить, почему буквально спустя час полета от северной заставы погода заметно изменилась. Пришлось искать ближайшую деревеньку и приземляться рядом с ней, чтобы купить теплую одежду. Тут же возникла новая проблема. Одежда из шкур и меха мне категорически не годилась. Ситуацию спасли плотная туника, штаны и шапка из овечьей шерсти. Не помешали бы еще очки, как у летчиков в начале 20 века, но таких нигде не нашлось, а интересоваться чем-то подобным я не стал, и так местные смотрели на меня, как на сумасшедшего. Когда я утеплился и вернулся к Беляшику, женщина, продавшая мне одежду, выбежала за мной. «Простите, но вам лучше остаться и переждать непогоду. Посмотрите на небо, буря надвигается, того и накроет с минуты на минуту». Благодарю за заботу, но я спешу. Подскажите, как скорее попасть в Рюйсонфельд? Так вы заметно повысите мои шансы успеть до начала бури. Летите на север, пока не увидите заснеженные горы, а потом возьмите немного восточнее. Рюйсонфельд находится в расщелине между двух скал, поэтому смотрите внимательно, можете промахнуться». «Благодарю». Поднял Грифона в воздух и направил его в сторону цепочки гор. Ветер усиливался. Мощные порывы то и дело швыряли нас из стороны в сторону. Не будь на беляшике седла, я бы уже давно сорвался. А так приходилось снизить высоту и прижаться вплотную к спине пернатого питомца. Шерстяная одежда совершенно не спасала от пронизывающего ветра, поэтому я чувствовал, что начинаю замерзать. Неприятное чувство, когда холод медленно пробирает до костей, мешало сосредоточиться. А затем ливанул дождь. Мелкий, холодный и противный. Я вымок до нитки и дрожал всем телом. Не помог даже трофейный плащ, который должен был отталкивать влагу. Шпора прижималась ко мне и тоже дрожала от холода, но держалась. В таких условиях лететь было невыносимо тяжело. Но что, если это наш единственный шанс успеть вовремя к храму, пока его не уничтожили прислужники Мортониса? Достигнув горные гряды, взяли восточнее, как и советовала девушка из деревни. Дважды сделали круг над расщелиной, пока заметили крыши домов. Мы нашли Риюс-Анфельд. Стоило видеть лица дозорных, когда прямо с неба в центр города приземлился белый грифон с седаком на спине. Некоторые даже забыли о дожде и бросились ко мне. Правда, немного позже я понял, что воинов толкало вперед чувство долга, а не банальное любопытство. «Кого это принесло в такую погоду?» – Послышался совсем рядом грубый мужской голос. «В чем такая спешка? Случилось чего?» Я повернулся на голос и заметил мужчину с длинными рыжими усами, торчащими из-под натянутого поверх головы плаща. Воин выставил перед собой копье на случай, если я вдруг решу на него наброситься. Отпустил беляшика и повернулся к усачу, чтобы представиться. «Я Дэн, путешественник из провинции Трин. Заблудился в ваших землях и попал в непогоду. Если не возражаете, я бы не отказался от теплого очага и сухой одежды. За оплатой вопрос не станет». «Путешественник, значит». Воин отвёл наконечник копья в сторону и посмотрел сначала на щит, а потом на жезл, висящий на поясе. Я уж думал, случилось, что и наместник прислал гонца с важным донесением. «А что в ваших краях может случиться?» «Да что угодно. Могут дивно выбраться из пещер, или банда разбойников завестись у перевала. Чего только не бывало за последнее время. Говорят даже, что призраки появились. Но мне сдается, что все это сказки». Идем, я отведу тебя на постоялый двор, там ты найдешь и кров, и пищу. И не спеши сорить деньгами, у нас так не принято. Если кто нуждается в помощи, он всегда найдет ее в Рюйсенфельде». Несмотря на дождь, пока мы шли к постоялому двору, я успел хорошенько осмотреться. Городишка было немного меньше Беловодья. Что-то среднее между Беловодьем и Поляновкой. Здесь было с полсотни жилых домов, но все они выглядели куда крупнее. Часть была высечена в скале, а стенами служили огромные валуны, обмазанные глиной. Только крыши были из бревен, покрытых мхом или соломой, перемешанной с глиной. Краем глаза я заметил, как остальные дозорные следили за мной и усатым воином. Видимо, не доверяли и хотели убедиться, что я не затеял ничего дурного. Зато стоило нам войти внутрь здания постоялого двора, недоверие улетучилось. Или мне просто показалось, потому как внутри было тепло и сухо, Усач представил меня заспанному хозяину постоялого двора, который совершенно не ожидал гостей в такую погоду, и поспешил вернуться на пост. «Что же тебя занесло в наши края в такую непогоду?» — поинтересовался седой мужчина с культёй вместо левой руки. «Я путешествовал по Норрентону и услышал, что в вашей деревне сохранился храм богини жизни. Вот и хотел глянуть на это чудо хоть одним глазком. Вот только не повезло, непогода застала в дороге». «Храм богини жизни?» Протянул хозяин постоялого двора, и его лицо приняло задумчивое выражение. «Я знаю все дома и амбары в деревне, но храма среди них нет». «Как это? Я ведь попал в Рюйсонфельд?» «Куда же ещё? Здесь в двух днях пути нет ни одной другой деревни, в которую тебя могло бы занести». «Тогда ничего не понимаю. А есть какие-то заброшенные здания?» «Нет, все занято». «Я тебе даже больше скажу, следующей весной собираемся два новых дома построить, потому как всем не хватает». «Странно. Иларион, конечно, мог ошибаться, а у Проксима я не стал интересоваться, посчитав этот вопрос решенным. Неужели здесь давным-давно нет храма, а я потратил время и силы напрасно?» «А есть статуи или какие-нибудь достопримечательности?» «Статуи?» – мужчина почесал затылок и призадумался – Но в доме старосты есть статуя какой-то девчонки. Да на что у нас тут смотреть? Самая главная достопримечательность — вид на окрестности. Если стать у края деревни, видно горы на тысячу шагов. Кстати, вот и Войтон пожаловал. Это он у нас, староста». Дверь отворилась, и в комнату вошел крепкий мужчина лет сорока. Его взгляд тут же остановился на мне. Пару секунд он рассматривал меня, а потом едва заметно кивнул, словно подтверждал собственные мысли. «Приветствую, путешественник. Хотя тебя скорее можно назвать воздухоплавателем, ведь ты прибыл сюда на грифоне». Поймал на себе удивленный взгляд хозяина постоялого двора. Видимо, он даже подумать не мог, что у меня может быть собственный грифон. Как я понимаю, такую роскошь могли позволить себе далеко не все. Не удивлюсь, если тут решили, что я из богатой семьи. Хродар, почему у тебя гость стоит мокрый и голодный? Разве так у нас принято встречать гостей?» «Принеси сухой одежды, а я пока расскажу о нашей деревне». «А статую можно посмотреть?» «Статую?» – удивился Войтон. «Почему бы и нет? Подкрепись с дороги, отогрейся, а потом и статую покажем. Ты у меня в гостях, поэтому можешь ни о чем не волноваться».